Глава четвёртая. Ряженый участковый всё шёл вперёд, размахивая фуражкой. Нас он пока не заметил. Устроил тут маскарад, втирался в доверие к покупателям. Значит, и к деду Толика он тоже подходил. Делал вид, что просто советовал деду надёжных покупателей, а той семейной паре квартиру, а потом в какой-то момент вмешался бы конкретно. а с ним вся оставшаяся банда чёрных риэлторов. Тем более и дед Толяна, и покупатели милиции беззаветно верили. Хороший маскарад получился. «Сто пудов» — это та самая банда, вернее, её старый состав, потому что действовали они по той же схеме, о которой рассказывал отец. «Впереди его встретим, Толян», — сказал я. «В клещи возьмём. Сходи-ка пока к машине». Толя временами реагировал быстро и сразу, чуть ли не мгновенно, принимая верные решения. Вот и сейчас он понял, что ему надо взять собаку. Сансанович как раз выглядывал из окна батиного москвича, с нетерпением ожидая, когда мы вернёмся. Да, Толя молодец, соображает. Правда, из-за этого он тогда и погиб в первую мою жизнь. Он же тогда обезвредил террористку, сразу поняв, что она собирается сделать. Этим... Спас чужие жизни, но вот свою не уберёг. Тут надо придумать что-то такое, чтобы этого не случилось. В ориентировку, что ли, как-то внести ту смертницу, чтобы её поймали раньше. Но до этого момента ещё несколько лет. Уж эту дату я прекрасно помнил. Сколько я крутил в голове тот случай. Тем временем я пошёл следом заряженным, ведь он-то меня в лицо не видел и узнать не мог. Шёл я спокойно, ел мороженое на ходу и глазел на пацанские граффити на домах. Заодно заметил объявление на киоске, сделанное через трафарет. Увидел барыгу, отправь сообщение на пейджер и номер. Красная краска совсем свежая, еще пахнет. Надпись сделали недавно. Впереди показался УАЗик ППС, и участковый сразу свернул за дом, чтобы его не увидели. «Я тоже скрылся за киоском», А то в машине еще меня узнают, бибикнут в знак приветствия. Сразу придет конец маскировки. Пепсы уехали, я прошел дальше и увидел, как лжеучастковый участковый с кем-то говорил по телефону автомату, зажав фуражку под мышкой. Так увлечен разговором, что нас даже не заметил. Толя вместе с Ансенычем показались с другой стороны, и мы принялись сжимать тиски. Всё, говорю на мазе, отвечаю. чуть приблотнённым голосом говорил участковый. «Лохи пришли, дед поверил. Скоро к нему зайду и... Алло!» «Опять вот же!» Он полез в карман за таксофонными монетками. Как удачно мы подоспели. Собеседник на той стороне провода подумает, что у ряженого кончились деньги и не додумается, что его повязали. «Ну-ка, стоять!» — рявкнул я. «Милиция!» Псевдоучастковый отреагировал быстро. Обернулся, бросает трубку и фуражку, и раскрыл тугую рыжую кобуру из облезшей кожи. В руке у него показался наган. Испугался, губа трясётся. Но если оружие исправное, пальнёт, по глазам вижу. Толя уже достал ПМ и прицелился. Я тоже выхватил свой нелегальный ствол. Но стрелять никому не пришлось. Тренированный пёс молнией подлетел к бандиту и прыгнул. С рычанием вцепился в руку. «Падла ты, сука!» Ряженый упал на землю, не выдержав натиска. Сан Саныч намертво вцепился ему в предплечье, не давая стрелять. Бандит левой рукой полез в карман, доставая ножик, но я уже был рядом. Наступил ему на левую руку, а подбежавший Толя с размаху пнул ряженого по голове, так сильно, будто целился по футбольному мячу. Удар вышел такой, что глаза лжеучасткового чуть не лопнули. Рот он приоткрыл, мыча. А Толя матюгался и морщился, глядя на свою ногу в милицейском ботинке. Ну, точно, отбил пальцы. «Вы чё творите?» – закричала полная женщина, развешивающая бельё на верёвке во дворе. «Вася, звони в милицию!» «Мы уже на месте!» Толя достал корочку из нагрудного кармана куртки. «И не уходите далеко, понятые нужны!» Я оттащил собаку и подобрал за спусковую скобу, лежащий на земле наган. Старый, облезлый, но явно боевой. Правая рука бандита от встречи с зубами кровоточила. Форменный бушлат без подстега пропитался кровью. Задержанный шипел и матерился от боли, но не вырывался, потому что Сан Саныч стоял рядом, рычал и всем своим видом показывал, что хочет продолжить его рвать. Зубы оскалины, шерсть на загривке встала дыбом, а громкий лай и рычание отбивали любое желание сопротивляться. «Ну что, риэлтор хренов?» Я склонился над задержанным. «Добегался? Опачки! Эй, да я тебя знаю, великий комбинатор!» Пока Толя связывал ему руки бельевой верёвкой, одолженной у той женщины, потому что наручников при себе ни у кого из нас не было, я присмотрелся к бандиту внимательнее. «Этот сорокалетний мужик с носом картошкой был мне хорошо знаком. Это же старый мошенник Прохоров». Он уже два раза сидел еще при «Союзе» и в начале 90-х. И первый раз как раз за то, что грабил почтовые отделения, притворяясь милиционером. А в нулевые годы моей первой жизни он попался еще раз. Я как раз тогда стал замом начальника УГРО. Вот и помню, что он увеличил масштабы деятельности и начал зарабатывать деньги, выигрывая аукционы на ремонт муниципальных зданий. регистрируя для этого фирмочки на всяких бомжей, и оплату по липовому контракту всегда брал авансом. Но сейчас он до таких схем ещё не дорос и не дорастёт уже. «Не, «Не знаю, о чём ты, начальник!» – прохрепел он снизу. «Для смеха форму надел. Куриша хотел разыграть. У него днюха сегодня. А вы меня повязали не за хер собачий, ещё пса натравили. Как так-то? Чё за беспредел? А вдруг он бешеный?» «Тогда поставят тебе сорок уколов в живот», — Толик хохотнул. «Так тебе и надо. Стрелять в нас удумал». «Да я думал, бандиты, вот и...» «Для смеха, говоришь, надел». Я кивнул на Наган. «А это что, пугач?» «Да, пугач». «Понятые», — тут же позвал Толя. «Смотрите». Учится быстро парень, даже напоминать ничего не пришлось. Подошла та тетка с бельем и небритый мужик в тельняшке. Толя осторожно взял наган и с помощью шомпола вытащил один патрон. Узнаваемый такой, характерный для нагана, с длинной гильзой и утопленной в ней пулей. — Смотрите, граждане, вот боевой патрон! — воскликнул Толя. — А оружие проверит наш криминалист, но оно точно боевое. — Стрелять в нас вздумал, значит? — спросил я у жулика. — Зря. Да и твои сообщники с квартирами тебя и сдали, Прохоров. Говорят... Ты всё замутил, и деда хотел хлопнуть. Все раскололись под протокол и сказали, где тебя искать. А ты думал, как мы на тебя вышли. Небольшая хитрость и лжеучастковый сразу повёлся. «Чё?» — он аж выгнулся. «Никого я убивать не хотел. Я не мокружник, я честный вор. Я же просто маскарад наводил. Бля, клянусь, начальник, моё дело маленькое — лохов разводить. Не убивец я». «Да не гони мне, честный ты наш». «Да век воли не видать, начальник! Это все эти отморозки! У меня руки не в крови! И на квартире тогда мента стреляли, и...» «А вот об этом ты мне все расскажешь», — сказал я. «Поехали к нам». Хотелось мне подопрашивать злодея прямо по дороге. Говорил он много, охотно, и искренне надеялся, что так отомстит сдавшим его подельникам. Но все это надо записывать под протокол, потому что его показания закрывали половину вопросов с этой серией черных риэлторов, если не больше. Но далеко не все. Вечерело, начальство где-то ездило, осматривая места сегодняшних разборок. Федорчук и Шухов справедливо рассудили, что генерал Суходольский может вернуться из области и вставить им еще сильнее, если они не возьмут дело под свой контроль. А мы затащили Прохорова в кабинет, Левую руку пристегнули к батарее, а правую перевязали. Тут и Руслан Сафин подтянулся, и Устинов с Якутом, и даже уставший батя завалился к нам с коллегами. Всем хотелось знать, чем закончится эта история с квартирами. «Вот как знал», — сказал дядя Витя, крутя в руках советскую фуражку. «Вот как знал, что там такой хитрый хрен ходил, стариков обманывал. И вот, попался». Он попытался в шутку надеть фуражку на Сан Саныча, Но пёс не понял, что от него требуется, так что головной убор упал на пол. «Ладно», — отец отряхнул куртку, — «у меня тут дело срочное. Если что, мои мужики здесь, а я уеду ненадолго в одно место. А этого убийцу колоть надо». «Никого я не убивал», — заявил Прохоров. «Это сначала кадет взял в банду Ганса, а тут вообще отморозок был конченый. Я и ушёл, отвечаю». «Потом сам кадет с ушастым ушли, а Ганс каких-то других перцев набрал, отморозков еще хуже!» «Давай сначала», — я наклонился к нему ниже. «Но если что, вот это детектор лжи. Соврешь, он это распознает». Сансаныч оглушительно гавкнул, а Прохоров принялся торопливо излагать. Про все это он уже так или иначе сказал, просто сейчас это звучало упорядоченно. Про квартиры он рассказывал, как они отжимали их втроем. Сам Прохоров – кадет и брат кадета, ушастый. Это братья Кадочниковы, жители поселка близ нашего города. Еще был Дюха, у которого водились контакты в больнице, куда отправляли стариков перед оформлением, чтобы там не задавали лишних вопросов. Кадет сам находил квартиры с пенсионерами, давал указания Прохорову начинать обработку клиента, а потом... Подключался с братом, тем более оба Кадочникова прилично выглядели и никогда не сидели. Потом в какой-то момент в банде появился Ганс, Макрушник, который первого же клиента просто грохнул, заколов ножом. А потом зарезал идюху, когда тот после увиденного оказался в поле зрения Руоп и чуть им все не рассказал. Но не успел, Ганс его нашел и прикончил, а труп бросили в реку. Вскоре Ганс подтянул Сёму и ещё кого-то, отморозков похуже. Прохоров, по его словам, не захотел связываться с макрухами и свалил из города в область. Кадет с братом уехали чуть позже. Учитывая, что в нас Прохоров собирался стрелять без лишних прелюдий, я не поверил, что ему так уж противны были убийства. Скорее всего, он испугался не макрух, а самого Ганса, который был скор на расправу и вполне мог отправить жулика вслед за Дюхой. И дальше... Начиналось интересное. «Кадет ко мне пришел недавно». Жулик в советской милицейской форме уже, кажется, устал говорить, но продолжал. Говорит, снова с хатами хочет связываться. Контакты, говорит, Нады был надежные. А я спрашиваю, что с Гансом? А тут показывает, что типа хана ему. Он провел перевязанный рукой поперек горла. И говорит, наметки есть на дальнейшую работу, но сначала надо будет хвосты зачистить. Говорит, сообщник есть, мент, которого прижали. Надо его спасать. «И что дальше?» — спросил я. Я старался не показывать, что эта часть информации особенно ценна. Пусть излагает, а там посмотрим. «Поехали с ним на квартиру уже тем вечером», — продолжал Прохоров. «Там кошка еще была. Ее кадет пнул». «Гад твой кадет», — с чувством сказал Василий Иванович. «Пну ему, когда стану». «Ну это...» Жулик растерялся. «Короче, там менты были». «Какие?» — строго спросил дядя Витя. «Говори, ядрить тебя за ногу!» «Один мент. Я не помню точно, Кузьмичев или Кузькин». «Кузьмин?» — вставил я. «Борис Кузьмин?» «Да, да, он. Второй? Следак прокурорский. Не помню, как фамилия». Он наморщил лоб. «Рудаков?» — напирал дядя Витя. «Да и не помню. Не знал я его». Я же не мокрушник и не насильник, чтобы следаков прокурорских знать. По их статьям не проходил, бог миловал. Ну и короче, у следака паника, чуть ли не истерика. Кузькин, Кузьмин то есть, его по щекам хлещет, говорит, сам вляпался дурак, но они все разрулят. «Кто именно?» — спросил я. «Кто именно должен все разрулить?» «Не знаю. Звонили они куда-то постоянно, все спрашивали, на пейджер сообщения диктовали, им кто-то звонил». Потом пришел мужик толстый со стволом. Давай на следака давить, что все знает и о Гансе, и о материалах отказных, и про мента тоже, и типа всех прижучим. Тот ему сам давай угрожать. Стулом гремел, то сядет, то опять ходит. А Кузьмичев нам... Кузьмин, то есть. Он говорил это еще раньше. Кресло на середину комнаты вытащить. Вот мы на кухне ждали. Кузьмин в туалете. Потом прошел в прихожку и хрясь этого мужика в затылок с коридора. Бах и...» Он крикнул это слишком громко, и сансаныч зарычал. Прохоров вздрогнул. «Короче, выхожу, трупешник в кресле лежит, и все в кровище. Кадет спрашивает, мол, тащить его наружу? И меня еще пихает в плечо, чтобы я труп на себе волок. А Кузьме мобила позвонила, он взял...» Мобила у Кузьмина при себе не было, только пейджер. Но дальше речь шла про это. Короче, он мобилу сунул кадету, велел нам этого следака, который в хате жил, увести и на дачке спрятать. А нам сказал, что если расскажем кому об этом, сам закопает нас. И остался на хате, ждал кого-то. А мы увезли следака на дачу, уехали сами. Потом кадет говорит, скоро дело будет, готовься, мол. Форму постирай, погладь. Потом у него брата в больницу, говорит, увезли. «Ногу гвоздём пропорол. Каждый день туда ездил. Я его на машине возил. Ну и это. Один раз кадет злой оттуда вернулся. Говорит, будем скоро хату отрабатывать, как раньше. Вот я и достал старую форму из шкафа». Говорил он так долго, что даже отец успел вернуться и дослушать окончание допроса. «Где этот кадет живёт?» – спросил он. «Так это на улице Калинина, в двухэтажках, в тринадцатом доме». Надо брать. Заключил я, когда Толик увёл Прохорова в изолятор и оглядел остальных. «Без базара, Паха, ты прав», — кивнул Сафин. «Уйдут ещё? А они же мокрушники, кадет уж точно. Как соучастники пойдут. И прекрасно это понимают, так что сопротивляться будут». Он всё это время сидел на подоконнике, задумчиво глядя на жулика, но теперь, когда тот стул опустел, спрыгнул, отряхнул штаны и проверил пистолет в кобуре. «Пойду по кабинетам, мужиков соберу, кто есть». Руслан направился к выходу. «Потом Костя Игнатенко, если он на месте. Андрюха», – он глянул на Якута, – «будь с другом, накидай пока аэропорта на получение оружия. Автоматы возьмем под это дело. Костя поставит за корючку, я договорюсь». Сафин бросился к Игнатенко, заместителю начальника ГУВД. Он же начальник криминальной милиции, чтобы тот завизировал аэропорта. Костя оказался на месте, как всегда, курил и пил литрами кофе. Должность у него не пыльная. Прослойка между начальником ГВД и оперативными подразделениями УГРО и ОБЭП. Он охотно поставил подписи под рапорт. Ещё требуется подпись начальника УГРО, но её поставит сам Сафин, как его зам. «Мы тоже пойдём с вами», — сказал отец, пока мы готовились. «Витька, ты хромой, без тебя сегодня. Сидишь на жопе, а остальные...» «Давай хоть за вас поболею», — дядя Витя усмехнулся. «Чё оно, в машине посижу. Да и всё одно в оружейку чесать надо. Наши автоматы тоже там лежат. Вот и оформлю всё сам». Амун уехал в область. СОБР тоже находился там, поэтому брать опасных преступников, когда срочно, обычно ездили сами опера. Если подозреваемый, матерый и вооружённый отправлялись на мероприятия всем отделением, А иногда и весь отдел уголовного розыска в ружье ставили, всех, кто был под рукой. Ну и я тоже с ними. Все равно все свои. Шухова у меня никто не выдаст. А сам он, даже если бы был на месте, в таких случаях на задержание не выезжает, а сидит в кабинете, делая вид, что у него неотложные заботы. Зато потом, когда наверх пойдет рапорт об успешном деле, его фамилия уж точно окажется на первом месте. Собрались быстро. Устинов проверял полученные АКС-74У. Обычно такие выдавали только с одним магазином. Роповцы осматривали свой арсенал – Кедр, Стечкин и Калаш. «Опять ехать!» – вздохнул дядя Гриша, когда мы всей толпой вывалились на крыльцо. «Сколько можно?» – и начал беззлобно, но горько материться. Но завидев Устинова, он мигом заткнулся и резво прыгнул в машину. Сразу завел двигатель, думая, что тот его не заметит. Не вышло. Василий Иванович отправился именно к нему. За отцовским отделением была закреплена своя машина. Батя позвал меня ехать с ними, но погрузиться и отчалить мы не успели. Не просто так эта «Волга» с мигалкой стояла у крыльца. Лёша! Оттуда выскочил ФСБшник Кепкин и торопливо бросился к нам. «Мы же с тобой договорились, что...» «Ни о чём я с тобой не договаривался», – отрезал отец. «Не мешай работать, Вовка!» «Так где оно?» – не унимался чекист. «Не мешай, работы много. У меня своя, у тебя своя. Всё передам вашим, когда освобожусь». «Зря ты так», – с угрозой сказал Кепкин. «Зря ты так, Лёша, а ведь могли бы друзьями остаться. Но ты сам так решил, теперь не обижайся». «А ты меня на понт не бери». Отец повернулся к нему и посмотрел на того в упор. «И угрозы свои можешь себе засунуть, куда хочешь. Знаю я твои методы и побольше, чем ты думаешь. Так что вали-ка отсюда сам, по-добру, по-здорову». Кепкин с удивленным видом шагнул назад, развернулся и пошел к Волге. Лицо стало очень злое. Роуповцы при этом переглядывались, сами не ожидали такой реакции. «О чем вы?» – в полголоса спросил я у отца. Он сам открыл багажник и бросил туда бронежилеты. «Да вот насчет оружия», — так тихо сказал батя. «Знаю я, кажется, где оно. Если бы не эти кадры, кадет этот со своим брательником поехал бы к твоим знакомым, но пока некогда. Кстати, слыхал я про этих кадочниковых, давненько, правда. И Кепкин тоже с тебя это оружие трясет? Сам хочет найти?» Да. Выслужиться самому и утереть нос москвичам. Надеюсь, что так. Полголоса добавил отец, но я услышал. А он в каждой жопе затычка и на каждой свадьбе жених, как Васька Устинов говорит. Он хмыкнул. Давай, Паха, поехали. Не люблю, когда все разом делается. Надо с одним разобраться, потом со вторым, а потом тебя возьму. Съездим, поговорим кое с кем насчет этого груза, чтобы многого на себя не брал. Отец опять стал сама таинственность, деталей не говорил, а расспрашивать при всех я не стал. Но он прав, разобраться надо с чем-то одним, потом с другим. В банде черных риэлторов два человека осталось в живых и на воле, и их надо взять, пока не наворотили бед, а после раскрасить оставшиеся белые пятна. Но этот конфликт с чекистом мне не понравился. Про какие это методы упомянул батя? И что было с этим оружием в первой жизни? Этого мне уже не узнать, но зато я могу сделать так, чтобы в этой все прошло как по маслу.